Добрый вечер. Пожалуйста, поднимите руки, кто Я объясню, что я делаю, чтобы мы поняли другое. Значит, для того, чтобы мне работать с информацией, мне нужно давать оценку, как меняется ситуация от того, что я излагаю, как я излагаю, в какой последовательности и так далее, и так далее. Я раньше делал оценки зала есть агрессия, вот она уменьшается, я на та же. И из этого исходил, делал выводы, ну скажем так, насколько я сумел а, помочь а, зрителям сбалансироваться. А, значит, я тут, мы будем делать так. Я несколько раз а, буду повторять одно и то же, ускоренно, когда легче будет. Я раньше как? Перед собой сажу пациента. Начинаю ему объяснять. Я ему объясняю 10, 15, 20 минут. Он не понимает, я ему 30 объясняю. Потом вижу, что у него уже сил нет. И у него, и у меня. Но я вижу, как-то что-то изменилось. Если он не успевает понять, я даже мало энергетически. Человек вставал, держался за стенку, так сказать, уползал из кабинета, и я считал, что все нормально. Потом мне стали говорить, ну, знаете, человек вышел, говорит, вообще ничего не помню. Ничего не понял, но что-то было. И тогда я понял, что я говорю просто, во-первых, это для меня. Я это уже наработал и к этому привык. И если я считаю, что я говорю очень просто и обычными словами, это не означает, что человек лучше слеза поймает. Потому что не слова, главное то, что за ними. За ними достаточно много информации. Я э, рисовал ее максимально. И поэтому внешне простые фразы, они перевариваются долго и тяжело. Я помню, мне в Нью-Йорке одна дама говорит, я посмотрела вашу видеокассету, и мне понравилось. И я чувствую, что мне не хватает, мне хочется еще раз посмотреть, потому что я не все поняла. Я поставила второй раз. Посмотрела, все прекрасно, но где-то... Чего-то не поймал. Я, говорит, просмотрел просмотрел 230 раз. И каждый раз как будто смотрю за Значит, что получается? Я когда посмотрел, вот какой-то серьезный пласт информации, оказывается, его не просто нужно, ну скажем, мысленно поймать. Нужно перестроиться для того, чтобы понять, что говорится. Значит, информация, это, скажем, определенные конструкции. Наша информационная структура тоже имеет определенную конструкцию. И когда приходит новая информация, мы должны измениться. Если мы не изменяемся, информация не входит. Значит, для того, чтобы получить информацию большего масштаба, я должен измениться сильнее. А для этого моя система должна иметь повышенный запас прочности, гибкость. Для этого масштабы дестабилизации должны не похоронить организм. Вот как ни странно вот эту идею, что большое количество информации может убить. Впервые эту идею я прочитал книги, когда мне было 14 лет, 13 с половиной, пионер -лагере. Я обожал фантастику. Я сначала упивался сказками, потом фантастикой. И вот в 13,5 лет я прочитал фантастическую историю, которая называлась «Черное облако». Ну, идея такова, что кроме нас во Вселенной существовании нашей галактики существует определенное образование, они живут в космосе, как что-то типа облака. И вот они также работают над познанием мира, и как только идет познание, близкое к какой-то точке, в пространство схлопывается, и объект то не исчезает, то и погибает, но перед своим исчезновением он посылает крики о помощи, И вот одно такое, так сказать, один такой собрат погибает в пространстве или исчезает, или меняется, И это облако идет ему на помощь. Он пролетает на в земли, и ну, группа, скажем, исследователей уходит на контакт. И просит дать информацию, хоть какую -то. И это облако дает, а оно предупреждает, информация убьет вас. И четыре человек притягивает через И вот часть самой щадящей информации была дана, но он все равно умер. И вот это для меня, кстати, кажется, ну, что такое, Получил, человек много знал. Мы уже давно знаем, что это вредно. Вот. Но это попозже не узнал ещё такую интерпретацию об информации. Так вот, много знать оказывается вредно и опасно. Вот это для меня было шоком. И потом я забыл про это. И когда я начал опять работать с информацией, я увидел уже не просто там как он услышал, И понял, а я на следующий почувствовал, что это такое, о том, как опасно не усвоить информацию глубину, которая уже прошла. Потом я услышал одну парадоксальную э, истину, сказанную как, одним из английских э, исследователей, которая звучит так: мозг это не накопитель информации, а заглушка для информации. Информации невероятно много, а наше сознание защищается от нее. Потом я анализировал источники по магии, акультизму, различным практикам духовным, и я нащупал опять ту же тенденцию. Информации невероятно много, сознание только отбирает крохотную часть информации, что наше сознание подобно желудку. Оно также берет кусочек, разжевывает, переваривает, а может быть не сварение желудка, а можно в своим мерить. Значит, работать с информацией нужно уметь. И чем более глубинный слой информации идет, тем, это, оказывается, может быть опаснее. Поэтому серьезную информацию человек просто не принимает. Или, если он хорошо сбалансирован, он берет ее крохотными долями. Тогда я понял, почему у многих пациентов проблемы с моими книгами и кассетами. Это как один человек говорил. Вы знаете, говорит, у меня всегда были проблемы со сном. Никакие знатворные, только мучился. Вставляю вашу видео в через три минуты я сплю. Исключений не было. Засыпаюсь странно тут же. Почему? Потому что схлопывается сознание. Когда идет какой-то поток, просто оно закрывается в защитных целях. И очень многие уже, один человек не что он пытался на видеокассеты, дальше перед своим знакомым, ни один не смог ее просмотреть. Просто на начали воду, сгорел видеомагнетофон, у другого что-то случилось, и так далее, и так далее. Я думал, почему это, с чем это связано. Потом я понял, что всё-таки плотность информации высокая, и воспринять её тяжело. Причем легче воспринимает тот, у кого уже, скажем так, гибкая информационная система. Когда она гибкая? Когда человек имел много он болел, когда у него был развал его картины мира и прочее. Такие люди, скажем, с несчастной судьбой, они это информационники, перспективные, они могут работать с большими э, пластами информации и могут э, многого добиваться. Это, оказывается, у Александра Мини было написано, там один шаман говорил. Настоящий шаман тот, кому много несчастья в жизни. То есть раскачать информационную систему. Когда у человека все благополучно, то тогда он ориентируется на свою конструкцию мира. информационную И ему ну, очень тяжело принять что-то новое. Поэтому, а, когда написал книгу первую, я знал, какая ее значимость, важность. И я не сомневался, что эту книгу должны прочитать многие люди. Когда я писал рукопись, я знал уже, представлял в будущее первой книги а, и последующих, хотя я думаю, что можно только одну. Чего я не ожидал. что на Западе книга вызывает интерес только у иммигрантов, а у американцев, и англичан, и прочих, то есть вот сами издательства никакого интереса не проявляли Вот я был, когда в Америке, вот этой весной, я смотрел одну девушку американку, и она говорит, я первый раз в жизни слышу такую информацию и вижу такого человека. Вот я ей просто, ну, вкратце описал диагностику, я видел её неподдельный не интерес. Люди понимают, воспринимают, но в общем плане, вот эта благополучная, устойчивая, закономерная жизнь, она, оказывается, имеет одну опасность. Человек очень тяжело принимает новую глубинную информацию, которая его может спасти. И это может быть опасно. Я в четвертой книжке, поскольку сейчас идет презентация, я буду упоминать о том, что я написал, в четвертой книжке, как раз я... объяснил ситуацию, когда на английском языке я чисто честолюбивые планы, сейчас перевезу книжку в Америку, что будет, ничего не будет. Книжка пределов работы, там, скорее, компьютеры. До этого это просто не происходило. Тогда я понял, что э, мне надо работать дальше и обращать уже внимание на э, свои планы, мечты и так далее. Так вот, э, Ученые провели след, не, они наблюдали, как идёт вся популяция живых существ, будь будут микроорганизмы или, сказать, более крупные популяции. Так вот, когда идет а, неуправляемая ситуация, когда ломается обычный режим, популяция может погибнуть, то количество мутантов, которое составляет обычно 2-3%, которые чаще всего гибнут, вырастает минимум до 30%. и за счет этих мутантов популяция выживает. То есть если идут ситуации резко, кардинально несовместимая с тем ритмом и условиями обитания, которые были до этого, то выживает только мутанты. и выживают среднем выживает 30 процентов. перечитал Библию и увидел ту же цифру, 30 процентов может остаться в живых. И Когда я вижу, как меняется быстро ситуация на тонком плане, вообще, в мире, пытаясь анализировать и сопоставлять, то как раз не исключено, что, судя по всему, в ближайшие годы будет резкое изменение ситуации. Причем она ведь идет на тонком плане, ее мы не видим. Идет быстрое ускорение процесса, вы человек этого не замечает. Я это сам с удивлением увидел у себя на приеме, потому что, оказывается, Внутренняя скорость реакции вырастает, если раньше вырастало 200-300 раз, то а сейчас, скажем, когда человек подготовлен, до 4000 раз. И скажем, человек за 2-2 часа работы может пройти путь, который равен 15-20 годам в обычной ситуации. И когда пациент мне говорит, ну, типа, так, я готов, лечите меня, я, я, я лечу. я ускоряю процесс и показываю, как работать над собой. И все остальное ваше. И насколько человек внутренне согласен и готов работать, настолько у него есть результат. Вот недавно одна дама, она меня 15 раз в говорит, что делать? Я я 4 книги, вы были на моем выступлении. Она говорит, хорошо, а как работать? Я говорю, я об этом же говорил, ну «Вот тогда подскажите. Я говорю, подсказывал два часа в пятницу. Неужели, и она ничего все равно не понимает. Я говорю, «Ну хорошо, у вас огромная гордыние. А вот это то вот у меня как раз и нет. И я понимаю, что сложно но «Ну тогда будьте здоровы. Потому что вот почему-то у многих вот такое чувство, вот я прихожу, А человек на меня пристально смотрит и говорит, ну, что вы мне объясняете, я-то знаю лучше вас. говорю, прекрасно, зачем вы ко мне приходите? Так вот, мы себя оцениваем по верхнему слову сознания. Я специалист по глубинным эмоциям. Я вижу, что там происходит внутри. А человек почему-то, мы все привыкли жить иллюзиями. И вот мы убеждаем себя, что вот то, что здесь, это значит то же самое, что и внутри. Душа имеет огромную инерцию. И в этом. Великое благо, потому что если мы на хулигане, мы тут же за это расплатимся, мы можем не успеть понять, ему мы умрем. А так есть запас. Вот отсидел человек в монастыре там, всю жизнь, просидел три года в пещере, молился, устремлялся к Богу, и у него на две этой жизни есть запас. И он потом хулиганет, нарушает законы, но он здоров как И все говорят, ну какой подлец, какой негодяй, что творит, где Бог, почему его не наказывают? Так вот, я вам скажу, что грехи – это поиск, это человек разрешивший, это поисковик. Если бы человек четко знал, что презирать другого – это болезнь и смерть его детей, поверьте мне, никто бы никогда этого не делал. В этом случае старался бы этого не делать. А если ты стараешься день, два, три, год, то потом это меняется всегда и в любом случае. Значит, мы совершаем грехи не столько потому, что хотим там или так далее, мы просто не знаем, что делать. И вот, когда у человека большой запас любви, он может заниматься поиском, он потом рано или поздно убедится, то есть ему дают длинный поводок. На коротком поводке личности не будет. Значит, возможность человека совершать грехи какое-то время без наказания, это возможность выращивать свою личность, А это очень важно. Иначе мы будем амебы. Но говорить о законопослушных гражданах, то это амебы. У них четко все идет. А вот у них нет личной воли, значит они полностью соответствуют окружающему миру и его воле. И человек это тоже амеба по своей высшей структуре и низшей. Потому что мы неразрывная часть вселенной. Но отличие человека в том, что он к себе стягивает все законы вселенной, вмещает их в себя, и вот эта одна капля все больше начинает походить на всю Вселенную. И в конечном счете, каждая точка во Вселенной как бы реализуется, через точку пройдет бесконечность, и мы тогда вернемся в Бога и станем Богом. То есть развитие человека – это приближение к Богу, увеличение любви к душе, и через это развитие его личности. Но уровень личности, уровень моего «я» должен всегда идти после любви. Я должен знать, что «я», мое, высшее «я» — это Бог и любовь. Когда человек говорит «я», это означает не должность, которую он занимает, не внешность, которую он имеет, даже не характер, который у него, это все меняется. Это означает его душу в глубинном ее состоянии. Он говорит «я» и подразумевается эта душа, потому что все распадается, и характер, и духовность, способности и так далее, но душа продолжает жить. И человек может подумать, что его высшее «я» — это есть именно его душа как человека. То есть мое «я» человеческое, дело в его тонком проявлении. И вот это будет главной ошибкой. Начинается, Поскольку человек начинается с понятия вот «душа», созидание души, а потом уже появляется физическая оболочка, то нужно понимать, что наша душа вторична. В ней есть Божественное зерно вечное, наше Высшее Я есть Бог и Любовь. Наше вторичное Я есть человеческие оболочки души, которые со временем разрушаются. Значит, если мы должны исходить из этого, то мы должны с человеке сначала любить Бога, а потом человека. И если для меня душа вторична любимого человека, и моя собственная, то когда мне плюнут душу, когда оскорбят мое зарождение любви, когда сокрушат самое главное, что во мне есть, вот мою душу растопчут, я сохраню любовь, потому что любовь от души уже не зависит, она над ней. Но если я начинаю молиться на душу человека и зависеть от нее, то когда мне оскорбит любимый человек, плюнет в душу, унизит, я дам обиду, я буду убивать любовь. И тогда я начинаю зацепляться за остальные человеческие ценности. Что идет за душой? Три таких составляющих, как сознание, желание, чувство и жизнь. И я тогда начинает зависеть от моих желаний, от моей жизни и от моего сознания. А мое сознание — это не только мысль, это и идеалы, и мораль, и нравственность, и религиозные мои убеждения. И я начинаю зависеть потихонечку от них. Значит, если я не, не принял оскорбление от человека, А нелогичного, непонятного человека, которого я люблю, значит, я завишу от его души, и я уже буду зависеть от всего остального. Значит, когда из свое сознание, я сделаю целью. И ценности сознания поднимутся над любовью. Что это такое? Значит, если я религиозный человек, то тогда религия для меня будет сначала, а любовь потом. Когда религия идет впереди любви, это инквизиция. Результаты мы знаем. Если для меня идеалы – духовность сначала, а любовь – потом, то это уже социализм и фашизм. Результаты мы знаем. Значит, духовные ценности – это огромное счастье до тех пор, пока они вторичны, до тех пор, пока мы осознаем вторичность человека как человеческого – с его телом, с его сознаниями, желаниями, жизнью и с его душой. И когда мы говорим, что человек – есть часть Бога, Высшее я, человек, это Бог и любовь, и вторичное я, это уже все человеческие моменты. Тогда мы любим человека и Бога, что бы ни случилось. Как бы ни разрушалась, ни дестабилизировалась человеческая оболочка, мы от нее уже не зависим. И вот это важно понять и почувствовать. Потому что правильная ориентация, она рано или поздно сделает нас и счастливыми, и здоровыми. Всё начинается с каких-то маленьких нюансов, которые мы не понимаем. Вот допустим, такая тема. Сначала христианстве категорически было запрещено рисовать э, Бога, иконы и так далее. Почему? Вот, скажем, есть одна тема. Потом это стало появляться. Если сказать, судить строго, то это язычество, это поклонение каким-то э, материальным предметам, или символом и так далее, и так далее. Почему это пришло? Тогда спросим, почему это пришло всё-таки христианство? Почему это осталось в религии? Потому что полностью внутренне абстрагироваться, почувствовать, что мы не можем моделировать Бога как только через чувство любви, это могут единицы. А должно быть какое-то, скажем, наглядное пособие, чтобы вытянуть всех. И тогда религия начинает подлаживаться под средний уровень. И это позволяет многим понять и почувствовать божественные законы через призму человеческих. Потому что если человек дать только божественные законы, поймут единицы, значит нужно адаптировать высшие законы божественные в призме человеческой логики. И для этого идет определенная деградация истин, но их более широкое понимание. Но если возьмем этот вариант, все таки скажем так, как он может завершиться дальше? Если мы понимаем, что мы можем моделировать Творца только чувством любви, что это не бородатый дедушка, сидящий на облаке и так далее, то это как-то нас еще хранит. Если мы понимаем, что Бог – это не только мужчина, но и женщина, Бог – это всё, Это позволяет нам сохранить внутреннее правильное состояние. Но если, если мы решаем, что Бог это только мужчина или Бог вот как, каким-то каким образом наделяем, что происходит? Мы как-то наделяем нашей логикой. У него же борода, значит, он должен, соответственно, либо меня прощать, либо наказывать. И мы начинаем с Богом торговаться. Вот я помолился, а где же обещанные блага? Я уже год работаю, а где здоровье, а где деньги, а где удача? То есть вот что получается, человек начинает э, слишком тесно связывать обращение к Богу и позитивные результаты. И человек тогда начинает молиться Богу, Господи, дай мне вот это, вот это, вот это, вот это потом, а это сейчас. И человек не представляет, что молитва такая закрывает ему будущего. И тот, кто мечтает о материальных благах внутренних, постоянно на них нацеливается, этот человек закрывает себе будущее. Оно у него закрывается, потом рак идет, или развал всего, или смерть, и человек не понимает, вроде все делал нормально, никого не обижал, был добрым. За что мне Бог дает рак или что-то еще? И он начинает говорить, Бога нет, нет справедливости, он весь кипит негодованием. А в следующей жизни он тяжело боленой, у него развалится все десятикратно. И он опять говорит, где Бог? Я родился инвалидом, где Бог? Где справедливость? И он кипит негодование, ему умирает. А в третьей жизни он вообще не может родиться. Потом идет череда, череда жизней мучительных, развальных. И вот тогда, когда все жизни он потеряет практически все, в конечном счете до него начинает доходить. Все это вторично. И за все эти жизни он все терял. Но оказывается, он и приобретал. И он был инвалидом. У него распадалось все, у него не было ни денег, ему перекрыли память, воображение. перекрывали сознание, шизофрения и так далее. Но оказывается, при всем при этом он не терял, а приобретал главное – чувство любви в душе. Единственный показатель, который по жизни не уменьшается, а увеличивается – это чувство любви в нашей душе, потому что это высший закон Вселенной. Потому что мы для этого приходим, рождаемся, мучаемся, болеем, умираем, наслаждаемся, чтобы наша душа наполнилась любовью и наполнялась все дальше. Оказывается, несчастье и неприятности очищают любовь к Богу, чтобы она не зависела ни от чего, а счастье увеличивает любовь к Богу. Значит, обратно нет никогда ни за что и ни при каких обстоятельствах. И это закон. Как только мы пытаемся встать назад в любви, нас сначала мягко, а потом жестко останавливает. И насколько человек понимает, что высший закон – это закон сохранения накопления чувства любви во Вселенной, Настолько он счастлив, тогда в любой ситуации он сначала спасает не свои принципы, не свое достоинство, не свои религиозное убеждение, и даже не свою жизнь, и даже не свою душу, а чувство любви в душе, оно выше души. И тогда этот человек, что бы ни случилось, всегда счастлив. Он всегда наполнен любовью, даже при внешних обидах, каких-то сожалениях и так далее, он в глубине счастлив. И Он никогда не будет рабом этого мира. Что такое свобода? Свобода – это независимость, а независимость – это есть независимость от окружающей среды, от окружающего мира. И преодолеть зависимость от мира можно только через устремление к Богу в высшем плане. Значит, насколько человек внутренний, с какой силой стремляется в любви к Богу, настолько он независим. И вот этот человек, промочивший, промавившись не одну жизнь, вдруг с изумлением замечает. что чем больше было мучений, страданий и несчастья, чем меньше у него было способности интеллекта, тем потихонечку больше он устремлялся к тому, что никогда не теряет. это было чувство любви. И он начинает жить этим чувством, упиваться ей, наслаждаться. И он понимает, насколько глубоко все, глубоко чувство любви и вторично все остальное. И тогда он начинает просить у Бога ни способности, ни благополучия, Несчастье человеческое, он просит только любви. Его душа направляется любовью, и он ею живет. И поскольку он живет ею и зависит от нее, и перестает зависеть от всех человеческих ценностей, они к нему начинают возвращаться. Сначала возвращается интеллект, вернее, сначала возвращается вера в Бога. И приходит ощущение религиозного мировоззрения. Потом возвращается нравственность, потом возвращается духовность, благородство, идеалы, потом расцветает способность и интеллект, потом приходит благополучие и деньги. И насколько он держит это состояние первичности любви, настолько он имеет все. Но он это все имеет, вот правильное мировоззрение, стихийно, и он попадает в какую-то среду, где ему говорят, учись ненавидеть классовых врагов. Ну или что-то вроде этого. И начинается медленно распад всего, чего он добился. И начинается опять проблема. Поэтому я понял, что главное в моих исследованиях, никакие это шоу-эффекты, мгновенное излечение, как это мне было сначала, без понимания, что я делаю. Главное – это сжать время, и увидеть, что происходит с человеком не за один день не за 20 лет, а на протяжении десятка жизней. И тогда понимаешь, для чего человек живёт, и что делает его счастливым, и что делает его несчастным. И тогда уже можно смотреть на судьбу не только одного человека, но и всей страны. И тогда понимаешь, что если страна молится на человеческие ценности, она обречена на проблемы. И тогда понимаешь, что если Россия несколько десятилетий назад молилась на духовность, на идеалы, на принципы, то это рано или поздно даст свои страшные последствия. И если Россия там 10 лет назад начала молиться на деньги, это тоже даст свои последствия. Потому что молиться можно на чувство любви в душе. Это единственное, на что можно молиться. И вот Я, скажем, смотрю энергетику одного человека или групп людей, и, к сожалению, я пока вижу достаточно серьезные проблемы. Еще один момент. Есть в люди, которые не считали ни одной книги. Поднимите, пожалуйста, руки. Так, сейчас эксперимент проведем, потом скажу результаты. Значит, вот у одного человека может быть более-менее сбалансированное поле, но когда берешь группу людей, там есть общая тенденция. И я сейчас пациентов диагностирую так. Я говорю, вот смотрите, есть у нас, скажем так, слои человеческой души включает сознание, желание и жизнь. Так вот, скажем, то, что мы называем сознание, это есть духовные ценности. Вот Первый слой сознания – это отношение, способности, интеллекта. интеллект. Дальше слой сознания. Это идеалы, духовность, благородство. Через них мы, мы выходим на будущее. То есть, если человек зависит от отношений, появляется ревность болезни ревности, воспаление суставов, снижение зрения, э, ревматизм, снижение слуха, э, проблемы с поджелудочной железой, плотного диабет и так далее, и так далее. Если человек зависит от способности интеллекта, он не может принять неудачи, унижения, обмана, и возникают проблемы, болезни гордыни. Это снижение памяти, блокировка способностей, это заикание, это детский церебральный паралич, это, ну, сказать, достаточно тяжелые заболевания, их много. В основе отношений и способностей лежит благоводство духовности и дьявола, если человек делает это целью, начинает зависеть от этого, от идеала духовности и благородства, то есть от будущего, то тогда начинаются болезни, связанные с этим. Начинается либо развал полный будущего, то есть все его планы разваливаются, надежды и так далее. Его предают э, и унижают его духовность и благородство. Или идет резкое снижение духовного потенциала. Дети, например, не хотят учиться, или идет наркомания, или идет у более взрослого возраста сказать, алкоголизм. или человек начинает внутренне отрекаться от всего святого, от идеала, потому что чувствует, что он слишком от этого зависит, но он бросается в другую крайность со всеми последствиями. То есть идет снижение духовного потенциала. И также мощно может идти и снижение зрения, потому что сознание — это связано со зрением. Мозг — это сознание, а глаза — это часть мозга. Идет блокировка через улучшение зрения. Или у человека также слабеет память, шизофрения и прочее. прочее. Если человек зависит от моральной нравственности, то он не может принять оскорбление вот этих глубинных структур. И оказывается, проблемы, заболевания, смерти идут достаточно даже в сильной степени. То есть, насколько человек внутренне зависит от каких-то ценностей, материальных или духовных, настолько он может иметь проблемы. Причем зависимость от духовных ценностей даже опаснее, они масштабны. Так вот, как идет ситуация. Допустим, как я недавно еще рассказывал пациентам, любовь к Богу рождает э, религию с ее заповедями. Религия рождает э, моральную нравственность, этику. Нарацистность рождает идеалы. Идеалы рождают способности, интеллект и соотношения. И вот насколько мы от этого не зависим, настолько мы в норме. Значит, какой признак, что мы начали зависеть от человеческих ценностей, материальных и духовных? Первое это ощущение. повышенных претензий к миру. Как только я чего-то завишу, у меня начинается боязнь это потерять, боязнь, что украдут, обидят, ну и так далее, и так далее. И начинается повышенная претензия. Либо к обществу, либо к близким людям, людям, либо вообще э, к любому человеку, который мне как-то не нравится, либо к себе. Вот, допустим, как выглядит зацепка за идеал? Я начинаю рисовать идеал человека. И вот, я считаю, он должен быть вот такой. Но никогда человек идеально быть не может, идеален только Бог. Значит, в первые же секунды у меня возникает претензии. А вот у него там нос не такой, и говорит он не так, а ко мне относится совершенно не так. Идёт капля за каплей претензии. А в конечном счете, когда она проходит в глубину, это уже убийство другого человека. И это все разворачивается и начинает убивать меня. Значит, если я жил с позиции любви, я ко всем людям отношусь как к детям Божьим. Я их люблю. Я могу ребёнка наказать, могу, так сказать, внешне раздражаться, но я буду продолжать любить. Я понимаю, его молят вторична. И тогда я здоров. Когда я сначала люблю, а потом думаю. Сначала для меня любовь, а потом идеалы. Но если идеалы опередили любовь, начинаются проблемы. Потому что сознание само по себе агрессивно. Сознание защищает интересы тела. А тело, чтобы жить, должно постоянно быть в конкуренции со окружающим миром и проявлять агрессию. Это закон. Поэтому, когда проводили исследования, сначала рефлекс, э, считают, рефлексия э, желания есть, потом э, сексуальные моменты, и только потом инстинкт агрессии. Значит, что получается? И вот я недавно с с одной психологом говорил, она говорит, ну вот последний рефлекс, который перестает работать, это рефлекс агрессии. Значит, что мы делаем? Какие выводы мы делаем? Если последний уходит агрессивный инстинкт, значит с него все начинается. Он базовый. Значит, в основе человека лежит понятие агрессии. А вы говорите, что любовь сначала. Я говорю, вы совершенно правы, если говорить о человеке только как о физической оболочке. Но поскольку человек это не только физическая оболочка, а то, что мы называем называем Духой, Душой и частью Бога в нас, то сначала, ведь кем это работает только на тело, так вот сначала работает любовь, а потом уже все, что связано с телом. Если вы будете считать, что человек это только тело, то вы должны, вот вы сейчас логически, вы же не будете, ведь если вы так рассуждаете, то в конечном счете мы должны молиться на агрессию, воспевать ее, ну и тогда можно легко представить, чем это кончится. Но этого же не происходит. Значит ваша логическая концепция противоестественна. Хотя вроде бы вы сказать, э, знаете все психологические направления, вы подкованы, тем не менее, вы Просто идете, как бы, зависит от всего этого, вы приходите к закономерному воспеванию, в уничтожения уничтожению себе подобных. И я говорю, понимаете, ядовитые змеи, они же борются за самку, но они же не кусают друг друга. То есть, агрессия -то контролируется из понятия конкуренции, из понятия желания уничтожить другого. Это разные вещи. Значит, что получается? Получается, что наука и психология, и медицина, и психотерапия основываются на представлениях о человеке ущербных. Они основываются на том, что человек – это тело, это его мозг, физическая структура, и от нее все зависит. Значит, воздействие на тело и на мозг, может можем менять душу человека, его характер, и все дело сводится в конечном счете к таблетке. Дал таблетку порядочной, дал таблетку здоровой, дал таблетку умной, и об этом все мечтают врачи. И многие уже сейчас приходят к психологам и говорят к психотерапевтам, дайте таблеточку потребности, заедает это на меня. Но это абсолютно бессмысленно и бесперспективно, и наука к этому придет. А пока можно на что опираться? На высказывание, скажем, честных и мужественных людей. И вот таким человеком, где из таких людей является Академик Бехтерева, который написала статью. Где она, ведущий, скажем. Человек, который занимается проблемами мозга, ведущий специалист МИРА, и она пишет о том, в своей статье, как она извещала тяжелейших больных, даже от таких, улучшала состояние с ДЦП, рассеянный склероз и так далее, и так далее. И все тяжелые нервные поражения, скажем, люди приходят в клинику Бехтерева. И вот она написала. Когда у меня самой случился кризис жизни, когда умерли близкие люди, я эту преодолеть не смогла. Наука оказалась бессильна перед глубинным стрессом, который разваливает все фундаментальное, что у нас есть. И она пишет о том, что помог ей священник и вывел ее из этого состояния. Что это означает? Это означает, что она, как человек незаурядный, прошла быстрее тот путь, который предстоит. пройти науки. Если наука будет продолжать основываться на понятии человека только физическая оболочка, то результаты будут все худшими, и последствия все более опасны. И Если наука будет исходить из понятия только человеческое тело, то к любви будет прийти сложнее, потому что любовь была до человеческого тела, она была до сознания, до желаний и жизни. И когда мы это понимаем, мы понимаем, главное, мы имеем свою логику, наше сознание дает нам детальную картину мира. Эта картина мира очень детальна и кажется очень точно. но на самом деле она никогда не будет соответствовать реальному миру, потому что сознание обслуживает наше тело, а наше тело имеет определенную конструкцию, и его возможности ограничены, значит ограничены возможности нашего сознания. Я это вижу, как мучительно многим людям э, брать новую информацию. И как это мучительно для меня, когда идет новый пакет информации. Я вижу, что происходит со мной. Я разваливаюсь физически, у меня разваливается все вокруг меня, события и так далее. Я смотрю, думаю, вот те специалист по карме, я не управляю ситуацией. А то я понимаю, когда я тебе несчастье, я преодолеваю неприятности. Когда мое очередное ломкое, физическое духовное оканчивается, я оказывается всего-навсего переварил новый класс информации, который я могу потом уже сообщить другим и помочь им. Значит, сознание достаточно узко ориентировано. И если мы понимаем, что оно вторично, тогда мы имеем эту картину перед собой, Мы понимаем ее относительность. Сознание это фары. Вот вы едете по дороге, и фары освещают вам дорогу. Они вам нужны. Но у вас есть карта, без которой никакие фары вам не помогут, если вы не знаете местности. Так вот, карта, которая нам позволяет правильно приехать, это то, что мы называем чувством любви. Там есть все. А фары дают оттенки различные. И никогда они не откроют всей дороги. Поэтому. Если человек ориентируется в познании мира, на чувство любви, то когда чувство любви дает размытую, но точную картину мира. Осознание дает детальную, но не точную. И если мы это понимаем, тогда все нормально. Тогда мы не будем Богу приписывать свою логику. Мы не будем просить у Бога договариваться с Ним, выгадывать. А мы будем знать, что уже возможность любить Творца Возможность быть независимым от окружающего мира и иметь хотя бы одну точку опоры, которая ничто не может развалить – это уже огромное счастье. Просто любить Бога, просто знать, что накопление любви – это главный смысл жизни, что, оказывается, любовь может ни от чего не зависеть. Через любовь к Богу мы можем выйти из-под зависимости от окружающего мира и наслаждаться им, купаться в Нем, владеть человеческими ценностями, но не зависеть от них. И тогда их потеря не будет катастрофически больной. Вот это уже счастье. А все остальное мы должны строить сами. А если мы начинаем приписывать э, Богу наши, нашу логику, наши принципы, то неизбежно мы будем на Него озлобляться, так же, как на соседа. И к нему хорошо относился, он ко мне плохо оделся. Где же справедливость? А потом, когда у нас сидит человек тяжело больной, и он не может молиться. А потому что он, у него внутри огромные... претензии к Богу, и они ему перекрывают возможность молиться. Вот я об этом писал. Вот недавно мне звонили мои знакомые, и там говорит, я не могу, я начинаю молиться, у меня развал. Мне одна пациентка сказала, я прочитала ваши вашу книгу, у меня легочное протечение открылось. Она говорит, это связано с книгой или нет? Я говорю, да, связано, судя по всему. Потому что у вас огромная обиды на Бога. И рано или поздно они вас просто сожрали. А сейчас это все ускоряется, и вы видите это как прививку. Вот прививку. Так вот, перед тем, как молиться, сначала снимите претензии к Богу. И я всем говорю, не спешите молиться, сначала займитесь покаянием, просто механически просите, чтобы из вашей души ушли обиды на Бога через окружающий мир и через себя. И это оказывается очень важно. И вот тогда, когда мы понимаем, что логику Бога мы никогда не поймем. Мы поймем логику Бога тогда, когда станем Богом. То есть полностью она нам никогда не будет попадалась и понятна. Но когда мы знаем четко одно, Бог не наказывает, Бог не прощает, Бог не мстит, Бог только любит, и мы Его можем только любить, тогда мы имеем правильную картину веры. Первый закон – не предъявлять претензии Богу, чтобы не случилось. Второй закон – сохранять любовь, чтобы не случилось. Если это выполняется, тогда все нормально. Поэтому… Лучше предъявлять претензии соседу, Богу. Лучше быть атеистом и ничего не знать о Боге, чем быть верующим и говорить, ну я же верю, ну что такое тогда? Это страшно, Богу приписывать свою логику. Поэтому нужно четко понять, есть человеческая логика, обслуживающая потребности нашего тела, нашего сознания, нашей души. И есть логика божественная. И поскольку мы часть Бога, мы эту логику чувствуем. сознанием, и она до конца никогда не будет понята, но поскольку мы часть Бога, мы эту логику в себе носим, и значит мы ее в себе можем воспитывать. И насколько у нас сильна эта логика, а это логика любви, которая ни от чего не зависит, что бы ни случилось, настолько мы правильно познаем мир. А то я помню, у меня был на один студент, и он говорит, вот прочитала книгу вашу, это еще было после выхода первой, я понял вас. Если Бога любишь, то будет и здоровье, и все остальное. Вот я Бога люблю, пускай мне денежки даст, челечки. Я говорю, ну так сразу. Ну а почему? Я ему одно, а мне другое. И я как-то был в шоке, я, ну, я что-то пытался его объяснить, а потом я понял, а он здесь ни при чем. Он выражает то, что выражает все. Это торговля, сказать Бога, но по торговле нет и не будет. У нас есть возможность быть счастливыми через накопление любви, через снятие претензий к Богу. Потому что, когда у нас есть связь с Богом, тогда люб любая дестабилизация человеческого нас не разрушит. Вот когда я так помню, я понял почему, в, скажем, в мистических школах, где идет развитие способностей, там изуверские практики, там гибло, гибло очень много народа. Потому что для того, чтобы выйти на какой-то высший уровень, нужно... пройти периоды дестабилизации, потому что большие способности, большое чувство любви внутри, чтобы оно было нужно человеку развалить все, а он должен выжить при этом. И тогда я понял, откуда все эти практики раскачки сознания в Тибете, галлюциногены и испытания на грани смерти постоянной. или прохождение обряда смерти, это есть постоянное перемешивание, разрушение в какой-то степени всего человеческого в человеке, но это возможно, человек проживает тогда, но у него сильное устремление к Богу. Поэтому в такие секты отбирались те, у кого в душе уже был очень большой запас любви, или те, кто проходили определенное тестирование на вот на соединение с Богом. Вот эти могли вот выдержать, у этих открывали способности. И если количество любви в душе мало, то человек просто умирал. Его сначала враковывали, это достаточно было легко заметить, а потом просто ему говорили, у тебя шансов выжить мало. Попробуй, чтобы попробуй. Затем он умирал, ну что ж, в следующей жизни может быть получится. Так вот, чем больше я анализировал вот эту информацию о том, как учили людей и как неподготовленно умирали, тем больше мне современная ситуация в мире смахивает на большую секту, которая учеников подготавливает, но многие этого не понимают. И насколько человек внутренне понимает, скоро будет экзамен, Насколько он усиливает у себя любовь к Богу и ощущение любви, спасает и защищает любовь, настолько он пройдет испытание, может измениться. Потому что, поверьте мне, изменения всегда мучительны. Глубинные изменения в человеке могут быть смертельны для него. Поэтому новую информацию глубинного плана, касающуюся, скажем, информации. законов Вселенной, человек понимает очень тяжело. Это вполне естественно. И поэтому я говорю, если вы кому-то предлагаете мои книги, не навязывайте. Если человек где-то его отводит, он не хочет читать, ни в коем случае не нажимайте. Он не готов, он себя поломает. Все должно идти естественно и постепенно. Но я считаю, что я лучше книжку поломаем, чем когда мы начнем ломать ситуацию. Поэтому Все-таки, скажем так, стараться имеет смысл. Обычно, когда я обычно начинаю выступление, я как-то не мог понять одного момента. Из зала обычно уходит сразу человек 10-15. Я думаю, ну, может быть, не туда попали. А ошиблись, скажем, думали, что выступает кто-то другой. А потом я понял. Я понял это, когда говорил с одним молодым человеком. Он говорит, вы знаете, я просто смотрю его, так сказать, тестирую, смотрю, что там происходит. Гордыня огромная. Я говорю, вы знаете, у вас очень проблема, У вас внутренняя зацепка за, вот, за духовные ценности, а просто огромная. А способность интеллекта просто на них внутренне маленький. Он говорит, вы знаете, вы начали лекцию, меня просто какая-то сила стала вырывать и выталкивать из зала. Я уцепился за ручки, сидение держу, устаю. усидел, лекция оканчивается, он говорит, а вот они сказали, внутренне помолитесь. Я говорю, мысленно пытался молиться, он мне язык принял, Я говорю, не могу язык ушли, и думать не могу. Я говорю, вот это как раз и искрабление. Чем выше собственная значимость, чем выше значимость способности интеллекта, ценности нашего сознания, тем больше претензий к окружающему миру и в конечном счете к Богу, и тогда молиться тяжело. Поэтому я прошу пациентов, перед тем, как заниматься молитвой, сначала через покаяние снимите претензии к Богу. Но перед тем, как заниматься покаянием, просто повторяйте, Господи, на все Твоя воля. Тогда легче почувствовать вторичность своей души, своего сознания, своих желаний, своего тела. И если вы чувствуете свое вторичность, значит и тот, кто вас обидел, вас комбил, тоже вторичен. И значит его более вторично, значит уже к нему можно относиться как к ребенку. который действует импульсивно, не осознавая, значит легче прощать и легче любить. Поэтому, поскольку сейчас, человек за последнее столетие, училась думать, но не училась любить, гордыня огромная, и, соответственно, вот это ощущение своей вторичности желательно себе воспитывать, в том числе через фразу, которую скажем, человек повторяет, 10, 20, 30 минут, Господи расшифровывается. Вот такая ситуация. Теперь относительно диагностики. Итак, вот я смотрю параметры. значит в прошлый раз параметры зала были такие по отношениям закрытия, ну так до 50 закрытия нормально не опасно до 100 50-100 это уже как бы неважно. а свыше 100 процентов закрытия тоже большая проблема это или смерть или болезнь или потеря того от чего мы зависим так сильно значит по отношениям было 3% нормально по способностям интеллекту, 80% закрытий, неважно. По будущему закрытие было огромным, около 200 единиц. Значит, когда ко мне приходит раковый больной, и у него закрытое будущее на 120-130 единиц, я говорю, ну, у вас это достаточно, сколько легко преодолеть. Если закрытие 200, я говорю, у вас важно". Если 300, это очень тяжелый случай. Так что вы попали в середняки, где сказать, вот у вас тоже закрытие 20, как в пятницу, так и сегодня. Закрытие будущего идёт на 200%. Хотя, если точно, все таки в нынешнем зале, я вас не хочу пугать, все таки получше. Если брать всё-таки реальный момент неповерхности, это где-то 150, закрытие будущего, хотя это тоже много. Вот такая ситуация. Значит, нынешний зал. Значит, в пятницу закрытие было способности интеллекта 80, будущего на 200%. Сегодня закрытие способностей интеллекта идет на... Я все перепутал. Я вас обманул. У вас не на 200 закрыто больше, а всего на 130 единиц. То есть у вас хороший уровень, нормальный, я спокажу. От пятницы было закрытие 20, вот это было неважно. Вот у них случай был вот тяжело. Не стыдно. Но зато, зато закрытие способности идет на 150. То есть Дардения значит за сегодня больше. Потом еще такой момент. Вот я э, даю годную, а потом сравниваю параметры, что получилось. Значит, смотрим сейчас, что за отношение 1% закрытия. способности интеллект. Вот сразу два. будущее закрыто, полпроцента, ну вот видите, как вы справляетесь быстро, вот уже здоровые люди заняты. <свист> потому что, значит, моя моя какие-то какой-то фильм произвела, я называю. Теперь давайте проведем очень такой любопытный эксперимент. Значит, я говорил на прошлой лекции о том, что у Америки, по сути Америка мечтает о материальном. Мне будущее закрыто. Я говорил о том, как там просто учиться, еще не говорит. Вот девочка помолилась Богу, попросила красные туфельки, и их получила. Вот как нужно делать. Потом мне тот говорит вот одну из хей, которая вот сейчас ну, проповедница, там чуть номер один. Она говорит, вы концентрируйтесь на будущее, вы постановите, вот модель, вот оно реально, вот это будет, вот это у вас все будет. Ничего у вас не будет. Я вижу, это катастрофа. Сначала дадут, потом отнимут все. Поэтому в будущем может быть только любовь. Если вы, как я у вас есть планы обучили, если будет это Богу угодно, на всего любого То есть, когда вы один раз в день планируете, и это нормально, рабочий режим. но если вы сто раз в день подумали о завтрашнем дне, вы пропали. Вот только тогда я понял фразу, почему Иисус Христос говорил, не думайте о завтрашнем дне, живите как пицца». Это означает, не зависите и от завтрашнего дня. Так вот. В Америке будущее где-то до 130% закрыто, а в России весьма неплохо, там всего 30 единиц. Ну как э, наши планы на будущее разваливаются да, в этой бедной стране, вы знакомы. И в этом плане, так сказать, те, ту дестабилизацию, которую Россия прошла, ведь понимаете, когда у дикаря все отнимают, идет дестабилизация, его там убивают, жарят, едят жену. Дестабилизация, но это не мало дает, что ему, потому что оказывается, Дестабилизация дает развитие тогда, когда еще есть рядом любовь, сохраненная. То есть если у вас пошли несчастья, а вы сохранили любовь, тогда это развитие. Если у вас идут несчастья, любви в душе нет, вы вас просто растерли и все. Так вот, Россия, хотя она внешне, вот этой внутренней, очень напоминает вот такое племя первобытное, община, она сохраняет любовь при всех вот этих... грязных, ужасах, развали и так далее. Поэтому Россия набирает потенциал. Ну, чтобы по подобного, скажем, меньшей логичности в поведении управленческого персонала бедной нашей страны в мире сложном Я нигде не встречал. это подвисть я не знаю, вот так, как-то стало прокущение, нужно быть гением, чтобы страну довести, но до нищеты помнишь, чтобы есть было нечего. И вот у меня ощущение, что на плане, у вас гениальные правители до последнего времени. Только что-то где-то стало проявляться. И это тоже не случайно, потому что Россия слишком долго молилась на духовность. Вот получите. Вот когда внутренне мы придем к любви, мы проснемся, и утром нормальные правители будут у власти. Мы не долго, конечно, будем просыпаться, но тем не менее тоже будет положительная а, ситуация. Оказывается, вот действительно от внутреннего состояния народа его устремления очень многое зависит. Вот у меня была одна женщина на приеме в Нью-Йорке, у нее муж какой-то река, мне более такая, сейчас скажу, Никарба, власть Никарваэ. Она говорит, страна ужасающей нищеты. Это лишь что-то страшное. Я говорю, давайте посмотрим, нектар у Значит, будущее закрыто. Насколько? 320%. Отношения 50%. Способность интеллекта 400%, Уровень гордыни. Смертельный стол, у неё 340. Может ли быть эта страна иметь нормальную экономику, и так далее? Не может. Значит, смотрю, Карл, где они жили в прошлой жизни? В Северной Америке, в США. Понятно, Чистилище. Большинство, кстати, вот как я смотрел. Значит, что получается? Насколько внутренний человек, общество с гармонировано, настолько ему позволено иметь здоровую экономику и нормальных правителей. Поэтому все-таки, судя по всему, были правы те, кто говорил о том, что начинает нужно с себя. Вот э, я... Боже, так, так, так... Вчера был на встрече Владимира Измайловна и Луниана Разорова. И ну, передача шел с нами, очень веселая. Я сидел блестяще они провели, и я подумал, в любой стране мира можно жить без юмора, и живут, в этой стране без юмора не выжить, потому что юмор позволяет как-то так отвестись э, легко и к материальным и духовным ценностям, и к их потере, я думаю, вот почему так популярны сатирики и юмористы в нашей стране, потому что это просто жизнь спасает, человек с юмора в этой стране живет нормально, и без юмора здесь просто погибнуть можно так что Скажем, юмор и добродушие – это то, что позволяет нам э, сохранить любовь в сложной ситуации. И это очень важно. Вот Ленинс, у Ленина юмора было плохо, он признавался. Может, вот, юмора было побольше, с больше народу бежал. У вот Сталин, кстати, тоже было плохо. Так что э, внутреннее состояние каждого из нас определяет состояние того, кто вокруг. Видите, э, на прошлой лекции говорил, вот э, притчи, опять же, к этому возвращаюсь, в раз повторяю. Бог говорит, будь хотя бы один святой в городе, и я город оставлю жив. А здесь сидит тысячи человек, которые могут произвести над собой работу, и тогда с Москвой все будет нормально. А, кстати, в пятницу мы смотрели, значит, парады при какие В Москву была способность идти в закрытие 200%, в будущее закрыто 200%. процентов. это расстройка вообще. То есть это был город, я не знаю, с в будущее. И мы, тогда начали общаться, мне говорили, поскольку каждый из нас связан, вот я часто приходит ко мне человек и говорит, моя дочь где-то находится, я хочу ей помочь. Я говорю, вы молитесь только за себя. Я смотрю, как меняется поле дочери. Арман". идет улучшение, то есть когда человек внутренне правильно пошел, к нему интуитивно подсознательно подключаются люди, связанные с ним. И идут за ним и очищаются. Поэтому каждый человек, который где-то внутренне почувствовал реальность любви, любви в душе иллюзорность человеческих ценностей, который внутренне перестал свои чувства любви ставить в зависимость от и духовных, и материальных ценностей, он же помогает всем другим. Помогает в большой степени. И смотрели, после разговора начали тестировать Москву, значит, уже будущее было, значит, способность идти закрытие там около 100%, и будущее закрытие было около 100%. То есть двое лучше была ситуация. Вот, и я еще раз, конечно, прекрасно, Москову мы спасли наполовину, да, но вряд ли это будет стабильно, то есть какие-то моменты. Я не хочу сказать, что я абсолютно точно диагностирую, но я привык диагностировать и отдельно, и большие группы, людей, обычно ошибок не бывает. Но, во всяком случае, основания для оптимизма есть. Вот теперь давайте посмотрим Москву, что есть сейчас. Отношения 40, способности интеллект 3, ну, будущее 0. Мы в городе будущем. Конечно, я беру не, скажем так, не фундаментальные структуры, поверхностные, хотя недостаточно глубинные, и внутреннюю ориентацию не отражают. Но я убежден, что когда группа людей внутренняя правильно ориентирована, то возможно изменение ориентации больших групп людей и всей земли. Я помню, как когда случился Чернобыль, люди... В Канаде, вот там большая община украинцев, и они все пошли в церковь и молились за своих собратьев, проживающих в том районе. И вы знаете, эффект был. Эффект, оказывается, был, достаточно большой. Поэтому мы не представляем, какие возможности у человека, когда он сражается с любовью к Богу, и и насколько это масштабно, мы все привыкли вот так оценить, вот сегодня вот дали это, вот это. А если говорить о выживании человечества, то здесь эффект действительно огромный. Я я смотрел Чернобыльский реактор и смотрел, с чем это связано. Я когда увидел, что это связано напрямую с подсознательной адресией Украины, то я когда там выступал по телевидению Центральному, Была запись передачи, я пытался как-то внутренне вещь провести. Я не стал говорить, что у вас взорвался свой реактор, если вы будете осуждать президента и друг друга и своих собратьев России. Но я попытался как-то эту информацию донести. И вот по, по тем отрывочным слухам, которые меня доходили, уже год назад реактор должен был взорваться. И причем люди оттуда, кто был на обследовании, уезжали с белыми лицами. Потому что управлять реактором невозможно, он живет своей жизнью. Но если что-то с ним произойдет, это будет не выхлоп, и зовёт еще два соседних реактора. Это будет уже на весь мир ситуация. И проскользнула заметка в газетах заметка, что он начал спонтанно возбуждаться, кажется, в августе прошлого года. Я смотрел, специалисты говорили, что он зовется в феврале, апреля. Я смотрел, этот срок где-то должен сместиться на несколько месяцев вперед. Потом прочитал что в августе. Но он не самопроизвольно начал активизироваться, а потом самопроизвольно остановился. Так вот, это кажется странно звучит, но взорвется реактор в Чернобыле или нет, и что будет за нами потом, зависит каждую секунду от того, как мы себя чувствуем. Идем ли мы в сторону сохранения любви или идем ли в сторону презрения и повышения претензий? Здесь сплачено то, что если претензия прошла внутрь, она там сидит. уходит он через покорение или через болезнь, счастье и смерть. И каждый пациент, который приходит ко мне, который я смотрю, это просто завал. Это душа, переполненная претензиями к Богу через постоянное осуждение общества, претензии к родителям, близким людям, к себе, особенно сильно, кстати, претензии к себе. Потому что вы для себя открыты, и недовольство с собой, судьбой и Богом, оно может быть очень масштабным. И потом, я делаю вроде все правильно, я всем помогаю, я живу по заповедям, я всего-навсего постоянно не собой своей ситуацией, своими способностями, своим ростом, цветом волос, возрастом и так далее. И потом у меня идет распад всего. Я говорю, где Бог? Где же тогда? Я жил всегда правильно. Почему? А потому что нельзя убивать любовь в своей душе в первую очередь. А давайте посмотрим. Количество претензий к Богу через окружающий мир в зале, Большое. Количество претензий через обиду на других. Минимальное. вы выяснили, книжек уже четко поняли, на других обижаться нельзя. Так вот, на общество тоже нельзя, какие бы они ни было. Вообще на группу людей. Гомосексуалисты, фашисты, коммунисты и так далее, они так же ведутся Богом, как отдельные человек. Претензии недовольства через себя свою судьбу огромные. Значит, этот класс, вот сейчас вы сбалансированы. Да, у вас параметры нормальные, но это еще не означает, что душа полностью очистилась. Мы, скажем так, пригладили себя немножко, свернулись. Но для того, чтобы эти были реальные изменения, первое, что нужно сделать, это снять претензию Поэтому давайте начнем со следующего. Сядьте, пожалуйста, прямо и положите Господи, на все На перед Напередоднее. Внутренне отпускаем все проблемы. Нас больше ничего не волнует ни в прошлом, ни в ни в будущем. Мы полностью отключены от всего. Мы расслаблены и И после этого мы несколько минут говорим, Господи, на все твоя воля, ощущая личность своей души, своего сознания, своих желаний, своей жизни и всего Вселенного. вспоминаем все моменты претензий к Богу, через осуждение общества, государства, строя групп людей и просим, чтобы эти претензии к Богу, через претензии к окружающему миру выпущи из нашей души, из души наших детей потом. Теперь вспоминаем любое недовольство собой, ситуацию судьбой и просим также, чтобы из нашей души из души наших детей потом прошло недовольство собой, ситуацию судьбой Бога. А, все записки, понимаете, я прочитать не могу, но... Если вы знаете, как двигаться, в принципе, вы можете все сделать самостоятельно. Записки как бы... Ну, это только подтверждение. того, что вы правильно двигаетесь. Потому что я буду ведь э, все можно списывать. А э, вот, как раз у вот, меня с психологами, когда была встреча, скажем так, есть э, 60 ситуаций. То есть все ситуации, происходящие с человеком, вообще за всю жизнь можно 60 э, давайте, определить. Я начал говорить с психологами, они говорят, вы знаете, 15. Вот, по каждой теме 15 ситуаций и больше. То есть нам кажется, при всем невероятном разнообразии жизни, схемы, а, ситуации, которые происходят похожи. Так вот, свыше 70 тысяч болезней. И когда я начал заниматься, у меня голова шла кругом. Я думаю, Господи, вот это сделал, вот он натворил, такая болезнь, такая. А по мере того, как я присылал информацию, поднимался как бы над ней, я видел, что все меньше причин заболеваний. В конечном счете все приходит к одному, что для нас важнее. Мое божественное и вечное я, мое чувство любви, которое ни от чего не зависит. Первый признак ощущения вот, своего божественного я это ощущение потери зависимости любви. Я люблю человек, он мне преданно схобил, чтобы ни случилось, когда моя любовь как сияла, как солнце, светит, так и светит. Вот это значит, что мы в себе божественное ощущаем. И вторичности человеческого. То есть сознание каждую секунду, каждую долю секунды нам доказывает, что человеческое сначала, а божественное потом. И наша душа, и мы должны себе доказывать, что сначала божественное, потом человеческое. Потому что сознание работает на тело, а тело, как бы, рождается вот оно первичное. Поэтому хотим мы того или нет, но законы сознания постоянно будут нам убивать, что мы первичны. И в этом тоже есть свой плюс, потому что ощущение своей первичности работает на развитие моей личности, моей воли, моего человеческого я. Это нужно. Человеческое я, человеческое эго необходимо. Но им нужно также управлять. Это нужно постоянно чувствовать в высшем плане его вторичность. Тогда оно будет под контролем, и тогда оно не задушит любви. Так же, как сознание должно быть конечно Поэтому поэтому можно не знать деталей и можно выздоравливать. Вот, но мне приходят записки все чаще, где люди с тяжелыми заболеваниями, прочтя три книги. Поздоравливаю. И онкология, и одно и другое. И наоборот. Человек прочитал четыре книги, было выступление, приходит ко мне на прием, начинает такое говорить. И я смотрю на него, я ничего не понимаю. И он тоже. И я думаю, в чем же дело? А то мне понимают, нужно все-таки еще самому делать какие-то усилия. Не нужно ждать, что кто-то подтолкнет, вынесет и я, говорю, я помогаю вам встать. А дальше вы идете сами. Так, ваше мнение воспитание ребенка до его рождения родителям, матери, родителям, а, родителям матери. Значит, ситуация какая? Педагогика начинается с чего? С работы над собой. Насколько мы правильно ориентированы, ребенок ориентируется на наши рефлексии. Мы на сегодня говорим одно, а завтра другое. Она никогда в нашем самом деле верить не будет. Потому что мы постоянно меняемся это, вполне естественно. Нашим чувствам он больше верит. Потому что чувство не сразу меняется. Оно уже чувство ориентируется. Папа говорит одно, а он другое. А на наши рефлексии он еще больше ориентируется. Он светкий, потому что. А да, Раз папа живет и все-таки как-то управляется с делами, значит, вот нужно ориентироваться на то, как он себя внутри чувствует. Поэтому управление внутренним состоянием мы управляем судьбой детей и здоровьем. Значит, если вы внутренний человек, привычший президент суда других, а бесполезно, с ребенку говорить. Лучше вы вообще ничего не говорить. Потому что тогда хотя бы и рекордственность не будет. Поэтому педагогика начинается с себя. Это первое. Второе. Есть одно важное качество, как я недавно к этому пришел. Вы будете достоин на трибуне управлять ребенком, и вы будете говорить гениальные вещи, а он будет делать так же, как делали все те, кто на наших собраниях, и на комсомольских собраниях сидел. Ну вы знаете. Так вот, он будет себя вести точно так же. Так вот, для того, чтобы ребенка воспитывать, нужно быть искренним с ним. Нужно и от него зависеть. вот когда это взаимодействие и обратная связь с ребенком есть, тогда каждое его ваше слово будет в 10 раз сложнее, чем обычно. Пока вы его поучаете, педагогики не будет. А будет сонно про собрание, поплевание и так далее, и так далее. И мечта, скорее бы папа свои лекции на окончил. Я сейчас я тоже прошел. Я помню, как свои семейные дочери, я даже помню, сидели в такси. А что-то где-то, ну... Характер сложный. И я 40 полчаса на него просто орал. И так, и эдак, и все. И думаю, ну сейчас я вот. Потом уже все, устал. Думаю, ну теперь, наверное, ребенка я воспитал. Вот это вселетнее существо на меня смотрит так и, как ты меня огорчил. Я понял, что такая педагогика не работает. И потом я уже осудил детей перед собой, говорю, давайте так, вот я считаю так, вы вот так. Вот этот То есть Вот это какое-то взаимодействие, обратная связь, искренность, без нее педагогики не существует. А тот, кто боится искренности перед потому что искренность подразумевает обратную зависимость. все педагогика закончилась. Поэтому те, кто пытается педагогики вести с трибуны, это бесполезно. И все учения бесполезны. Так что вы внутренне просто пересматриваете отношения к миру, наполняйте душу любовью, вы просто можете молиться также за детей, чтобы снялось нежелание человеческое поставить душу и Богу, чтобы не случилось, чтобы любовь к Богу не уменьшалась. Мне одна женщина приходит и говорит, вы знаете, говорит, мой ребенок вообще о Боге пыталась с ним говорить бесполезно, ничего, никакого эффекта. Побывал у вас на приеме, он через три дня ко мне подходит и говорит, мама, а есть Бог на небе? Говорит, я в шоке был. Он сам начинает об этом говорить и тогда. То есть вот, нужно просто ребенку дать возможность, он сам все сделает. Потому что дети живут чувствами, чувства мудрее мысли. А когда пытаются ребенка втиснуть в свои представления о том, каким он должен быть, все, это завал. Сегодня общался с женщиной. Она говорит, мой семередний сын просился, он говорит, я хочу попасть на прием к лазарю." Я говорю, в чем же дело? Я говорю, говорит, пришли бы с сыном. Но он ещё маленький, 7 лет. я говорю, ну, если он хочет попасть, значит, он что-то хотел услышать. Я ему он сказал две-три фразы, он сказал, сохраняй любовь, чтобы не случилось. Не думаю плохо о людях, тебя никто никогда не обижает, тебя Бог лечит. Это ему бы хватило, вот это, вот это ему было нужно, он вас просил. А вы знаете, что она говорит? А я позвонил, а мне сказали, на прием не пускай тех, кто не посчитал твои книги. Я думал, зачем мне прийти? Но это, это называется «жить логикой». Вот логика, но не прошибит. Вот логика, иногда, наверное, чаще всего мешает, и тогда логика начинает разваливаться. Через развал ситуации, через развал нашего здоровья, сознания, психики, чего угодно. И тот человек, кто эту логику человеческую может оставить, вот этот человек, он счастливее, он мира тем познаёт. Вот особенно у как раз в том, что он позволяет легче относиться к ценностям человеческого плана и не молиться на них. У меня вопрос э, к супружеской, о супружеской измене. Что бывает за это? По-разному бывает. Вот ну, давайте, остановимся. Тема прелюбодеяния. У меня была ситуация, приходит молодой человек и говорит, вот я прочитал ваши книги, я стал верить Бога, ходить в церковь, и... и вот я чувствую благотворное изменения. Знаете, я не вас. Я гулять люблю. А, а это грех. И я себе говорит, запрещаю, и я чувствую, что разваливается все. И в семье плохо. Я говорю, вы понимаете, о чем я? Если бы ваша жена внутренне была полностью сбалансирована. и у вас была бы гармония, то, может быть, 2 минуты гулять. но внутренняя ваша жена борется на вас, на человеческое вас, она от зависит от этого, и если вы не гуляете, она сильнее зацепляется, и тогда вы убираете, либо вы расстаётесь. Поэтому, как ни странно, ваши измены работают на семью. Он говорит, я это заметил, говорит, вот и поздравляю. То есть речь идёт не о том, что Господь Ура, ура, изменяем сегодняшнего дня. Речь идет о том, что я пытаюсь понять, почему происходят измены и почему распадается 80% семей. Если измена спасает семью, пускай лучше произойдет. Но нужно не приветствовать измену, потому что измена это все-таки боль, это где-то... Бывают разные измены и разные ситуации. Значит, нужно анализировать, почему распадаются семьи, почему а, измены часто бывают не уходили. Когда да, мы опять возвращаемся к кризису неприводействия, в чем же его смысл, почему он возник? Так вот, когда мужчина и женщина любят друг друга, то накапливается духовная ткань. Оказывается, вот я в пятницу говорил, что есть такое понятие душа, и можно кумирить душу, делать кумиром душу, зависит от нее. И вот сегодня я начал с этого. И я считал, что выше Души человеческой структурнее. И вот в эти два дня я начал анализировать, оказывается, есть структуры и Высшей Души. Это структуры, которые, которые отвечают за создание человеческих душ, но человеческого слоя. Эти пласты, уровни временные, это называется ноябрь времени, они поднимаются даже пока по моей диагностике выше того слоя, который называется человеческая душа. Это созидание человеческой души. Как это происходит в обычной человеческой ситуации? Это когда я его... вот душа, это я люблю девушку, я ей доверяю, друг она такое делает, что это называется оскорбление души прихом души. Но когда я только в нее влюбился, я пылаю и говорю, в этот момент она мне это делает, то это гораздо больнее. Это оскорбление зарождения души. Оказывается, когда мы любим друг друга. а мужчина любит женщину, и наоборот, то в поле идёт формирование души будущего ребёнка. Душа формируется одну жизнь, две, три и так далее, и так далее. Я как одного парня смотрел, познакомился, смотрю ребёнок в поле, с другой ребёнок в поле. Оброс с детьми, думаю, сколько же у него будет детей. Я говорю, ты знаешь, постойте, вот стой будет ребёнок, вот стой, стой, стой, он говорит, слушай, может быть мы что-то неправильно, вернее, да может быть у тебя с диагностикой Или ты, наоборот, перебарщиваешь? Что мне делать? Я говорю, извини, говорю, дети будут, но не в этой жизни, судя по всему. А в этой, наверное, в твое чем обещал. То есть я диагностирую точно, но, правда, это точная диагностика, но и не всегда правильно понимается. Вот я, кстати, с этим столкнулся. Я помню аналогичный пример, мой знакомый, лет 10 назад у перестройке еще решил сделать УЗИ кишечника. Вот. Сделали УЗИ, просмотрели, что-то там не в порядке. А там партон был геморой. Сразу смотрят, по своему опыту это так сказать, уже метастазы, смотрят печень увеличенная, а он выпивает влечную. О! А он, так сказать, столько дня платил, по суперплатам все это сделал. И говорит, дорогой вас рак печени. Он схватился за свою печень, за живот начал метаться, поехал в Москву к суперпрофессорам, все осмотрели, никакого рака печени нет. И он потом сидит, ошарашенный, говорит, профессор, «Но ведь делали же на японской аппаратуре!» он ведь делали же наши специалисты!» Вот я понял. Так вот, вы понимаете, вроде бы точное видение, а интерпретация может быть разная. Вот я наталкивался на это. То есть это было как бы не ошибка, и не ошибка вместе. Так вот, когда э, любят друг друга мужчина и женщина, идет формирование детей. И вот эти структуры зарождения души, они невероятно нежны, не от них зависит, потому что это определяет не просто тело нашего ребенка, но его душу в будущих жизнях. И когда бьют по ним, это невероятно болезненно, но и даже здесь нужно сохранять чувство любви. Без понятия любовь к Богу здесь просто не выжить. Что даже зарождение души выше, ведь мы выше в высших акках своего человеческого поднимаемся к творцу. И мы также творим. Мы творим и физическое, и духовное. Кстати, меня сегодня Ольги Буддо очень хорошо сказал, но ведь во всех книгах написано, что дух выше души. Я говорю, в каких? Вот ну, особенно на восточной литературе. Я говорю, на востоке молились на духовные ценности. На Западе на материальные, на востоке на духовные. Поэтому на востоке при принято считать, что дух выше души. Но в духе дух это способность, интеллект, идеалы и так далее. А душа это любовь в первую очередь. Хотя есть любовь и в духе. Но в душе больше любви, значит, она ближе к Богу, душа выше дух. и выше типов. И вот я, сказать, по своему следованию, к этому приходил. Поэтому, я иду слой за слой и вижу все более масштабные, скажем, ценности человеческого плана. Но я знаю одно. В оскорблении зарождающейся души, оскорбление души, религии, морали, нравственности, идеалов, отношениях внешне проходит через облаковину обиды и унижение. И внешне, насколько мы сохраняем первого и любовь, насколько мы меньше зависим от всех человеческих ценностей. Поэтому, какой бы ни был, какая бы какой гамма богатая не было человеческих ценностей, всегда нужно знать одно – это непобедимость чувства любви души. душе. Что бы ни случилось, спасать и защищать нужно чувство любви. И тогда, тогда все будет нормально. Так вот, вернемся опять к фразе «не, не, не предмодействуя». Когда мужчина и женщина живут вместе, любят друг друга, идет формирование духовной структуры ребёнка. Не только мудрошины, но и духовной структуры. И если они делают это гармонично, это развитие, он будет больше человеком, чем обычно. Но если они у них идут постоянные измеры, они распозабливают Вот эту духовную нежную структуру. И ребенок будет приземлен. Вопрос тогда почему он не изменяет? потому что он не зацеплен. За ребенок не должен иметь большой духовный потенциал. Он еще сильнее от него будет зависеть, он умрёт. Значит, для того, чтобы родители не разрывали вот эту ткань и не увечили, не обесценивали, не не делали нищий душу или его духовные ценности, для этого нужно иметь фундамент, любовь. Так вот, фраза «непреубомисты» была направлена именно на защиту семьи, которая обуславливала духовное развитие ребенка. И эта фраза, она имеет божественную, божественную логику, но она больше обращена к человеческой. Это спасение института семьи, это сохранение и развитие душ детей. И эта фраза имела всегда огромное значение и имеет по сей день. Когда вы любите и пытаетесь э, чувство любви, э, скажем так, отодвинуть на второй план перед искушениями человеческого плана, когда вы влюбились в даму, она, скажем, не совсем красивая, а вы встретили красавицу, и пытаетесь чувство любви выбросить из души, потому что та превосходит эту, вот тогда болезнь бывает часто и смерть. Вот это из прельмонияния, от любви ради более чего-то значимого. Или когда дама говорит, вот этого безнрастного я любить не буду, а вот этот порядочный режиссер полюбил его. Вот это тяжелая форма поцеловки, которая неизбежно потом даёт проблемы. Так вот насколько чувство любви владеет нами, мы от него зависим, настолько мы здоровы и поэтому сам факт прелюбодеяния, он больше я скажу если говорить научным звуком он больше я прощу, не в телу а к душе не убивай любовь в душе если кто-то лучше возлюбленный какая-то женщина чем-то или как-то и в этом плане человек который скажем пошел согрешил с проституткой гораздо меньше совершил грех, чем тот, кто отрёкся от любимой женщины ради той, которая красивее её. Внутреннее состояние, чувство любви – это главное. А распадающиеся семьи сейчас связаны с тем, что мы все сильнее зависим от духовных ценностей, и тогда идет распад. Вот я не понимал, почему в Америке стена между людьми там ничего нет, пустота, белозубые улыбки резиновые чаще всего. Это же, понимаете, когда привык к нормальному отношению. Ведь люди прекрасные в Америке, американцы, я ничего не хочу сказать, я со мной общался, и очень хорошее впечатление о них. Но ощущение сынов звенящей пустоты присутствует, это видит и знает каждый. Почему? А потому что им нельзя иметь стабильные отношения. Туда приезжают люди, зацепленные за отношения, за идеалы. Значит, ни отношения, ни идеалов быть не должно. Это лечит на какое-то время, как разбойник, и душикуп, который отрылся от силы святого, и его душа очищается. А потом уже идет другой момент. То есть какой-то отрезок времени, потом проблема. Так вот, насколько для нас любовь будет важнее любимого человека, насколько и семья будет сохраняться, и насколько дети будут иметь повышенную духовность, потому что чтобы, скажем, как бы я ни видел, что ссоры, измены и обиды очищают душу, Но поверьте мне, когда ребенок видит здоровые нормальные отношения между родителями, любовь и уважение, это формирует его духовные ценности в десятки раз больше. Но уж если этого нет, то тогда, когда ему прививаешь ощущение первичности любви и что любой Богу, выше всего, тогда эти ссоры, и обиды, и измены, когда-либо не убьют его, не убьют его души, не разотрут ее, не опустошат. Поэтому педагогика ребенка начинается с привития ему, добродушие, вид души, умение прощать, не затаивать обиды. Можно напрямую говорить, что Бога нужно любить больше, чем все остальное. А можно еще говорить просто тех, Не держи долго обиду, живот будет болеть. Мои дети, мне дождь говорит, папа, меня практикуют твой метод в школе. Я говорю ну, как, это она мне сказала года три назад. У меня подружки живот заболел, а я говорю, снимай обиды. Живо прошло. То есть понимаете, уж если дети моим методом пользуются, то взрослые тоже думаю, смогут. Так, кудочевить. Западаем на духовное исследование было. Так. Да, насчет записок. Я постараюсь ответить. Было такое предложение, потом на видеокассете ответить на все записки, то желающие могут посмотреть. Ну, наверное, мы так и сделаем. А когда ты телефон потом сообщил. Так. По вашей системе я лечилась, у нее результатов мало. В чём причина, на чем работа? Ну, давайте посмотрим. Так, значит, что в вашей дочери? ваши вашей дочери – презрение к мужчинам. Из-за чего? Гордыня огромная. Идеалы. Автор – мать. Значит, вот теперь смотрим вас. Что у вас? То же самое. Теперь смотрим количество претензий к Богу. Через претензии к мужчинам были очень большие постарались снять, через претензии к себе не сняли. То есть, сначала снимите претензии к Богу, тогда ваши Мария поддаст эффект. А дальше. Вы не сняли претензии ни собой в последние периоды беременности. Понимаете, в чем дело? Многие считают, что гордыня это презрение высокомерия других. И все. Но гордыня, я просто вы понимаете, я почему не говорю это, в книжке, частное да Потому что даже частное повторение не всегда человек принимает и начинает чувствовать. Гордыня – это неприятие травмирующей ситуации. Это подавление любви в душе через агрессию. И это подавление любви в душе происходит либо в душе других людей через презрение, осуждение и к ним, либо в своей душе. И человек добрый, вежливый, чуткий, но не хотящий жить, когда его скобили – это гордец. Это человек, который давит себя, когда идет травмирующая ситуация. Поэтому гордыня – это не только часть проявления гордыни, презрения, осуждения других. Но проявление гордыни, презрение недовольства собой, самоедства – это тоже гордыня. И если вы этого не понимаете, то вы сняли претензии, постарались снять претензии другим людям, но зависимость от способностей интеллекта, от идеалов не снимается у ваших детей, результат нулевой. А почему? А потому что вы просто не поняли до сих пор, что такое гордыня. Вы не поняли, что на любовь покушаться нельзя не только в душе других людей, но и своей. Вот когда вы это поймете, тогда будет легче. Когда вы перед тем, как молиться, будете сначала снимать претензии к Богу. и понимаете, я ещё раз говорю, что такое молитва? Молитва – это открытие контакта с Богом. Вы стремляетесь к Нему. И вдруг из вашей души вылезает весь комплекс претензий к Богу через обид на других и на себя. И вы пытаетесь убить Творца. И ваша вся эта агрессия разворачивается и бьет по вам, и вы разваливаетесь. Почему многие люди не хотят молиться? Потому что они не могут молиться. Либо молитва не работает, либо их начинает так ломать, такая боль идет и развал всего, что они останавливаются и говорят, нет Бога, нет этого тогда. Потому что молитва Богу, это вы понимаете, если мы Бога считаем человеком, то понятно, ну, прости меня грешного, отец, исполняй мои желания. Так вот, молитва – это просто ускорение всех процессов на глубинных уровнях, так же, как церковь. Церковь ускоряет. Я раньше думал, почему нельзя женщина накрашена ходить в церковь? Почему волосы покрывают платком? Потому что волосы – это магия. Женщина, конечно, волосами ее желание усиливается. А когда она накрашивает губы, какие у нее желания? Ну, внимание, скажем, мужчин. И вот этот сексуальный момент в церкви всего нас усиливается в сотни раз. И все в церкви мужчин уже не об иконах, думают не о Боге, а уже о более земных моментах. И он выходит из церкви грешником, придя туда нормальным человеком. Поэтому церковь – это ускорение всех процессов. А молитва, обращенная к Богу, еще более глубинное ускорение. Поэтому, во-первых, перед молитвой нельзя держать злость. Если вы со злостью молитесь, не сняв ее, это катастрофа, вы убиваете себя. Если вы не сняли претензии к Богу внутренние, то вы не готовы к молитве. Я это сам понимал, вот сказать, проходя ситуации, сам страдая, сам проходя все этих моменты ломок. Оказывается, когда человек сначала пускает все, ему легче молиться. Если он это делает тогда, когда перед этим, почему утром лучше молиться, он все отпустил, он меньше зависит от всего. А если он перед сказал, Господи, на все воля, меня не волнует, я готов. Принять по жизни, умереть завтра в объективе, отказаться от всего. Его душа ночью отдыхает и наполняется энергией. И тогда, когда он встает на следующее утро, он может молиться. Но перед этим говорит, Господи, на все твою воля. Он убеждает свою душу, своей личности, личности человеческого в себе. И потом он через покаяние снимает, притяюсь, Господи, пускай мне из души любые, притясь, я тебе буду Внутренне снять. И тогда, как в просвет на 15 минут. И он молится, молитва его имеет эффект. А то он опять закрывается. Если он будет опять молиться, могут быть проблемы. То есть, оказывается, молитва должна быть правильно исполнена. Это очень серьезное дело. А тот, кто просто, ну, сказать, мало что понимает, начинает молиться, он может действительно, скажем так, ну, неэффективно иметь последствия. Или какие-то отрицательные для дела. Душа все равно будет ощущаться, поверьте мне. Даже когда будет больно при молитве, все равно из вас выходит ваша агрессия активно, она возвращается, к но это тот же процесс, который бы произошел в обычной ситуации, просто ускорение этих процессов. Поэтому, даже когда неприятности и так далее, все равно молитва Богу вас всегда очищает, вашу душу, ваше истинное Я. Но чтобы очищение шло, скажем так, менее жестко, можно просто технично приводить душу в порядок, технично. Это ощущает, что нельзя вот со всеми багажами вот, с грузом проблем лезть в голову. Не нужно, приведите себя в порядок, отпустите проблемы. Это вроде бы техника, это одновременно это этика по отношению к Высшему. И это просто нужно. Кстати, я вспомнил еще один момент, ко мне приходят девушки, говорит: у моей матери была полная жесткий пузырь камней, его ударили. Через полгода почки забили камнями. Я говорю, так гордыня, повышенная претензия к людям, идет блокировка по печени. А потом, если эта блокировка снимается, тогда идет блокировка через почки. Какие проблемы могут быть у Вашего сына? Внешний диагноз – это одно, что у него конкретно. Желательно всё-таки писать, для спешите, почерк неразборчивая, освещение неважное, глазки плохонькие. ну что тут делать? Всё-таки желательно м -м, крупнее для, для, для текст. Так, да, значит, что у него? Отношение идеал. Вот смотрите, готовность Вашего сына м -м, принять потерю денег – 80, нормально. Готовность принять потерю отношений – минус 300. Готовность принять неудачу, плюс восемьдесят нормально. Готовность принять предательство крах отношений, минус девятьсот. Талтер, мать, контакт, до зачатия. Вся информация. То есть это зависимость повышенная от отношений и от э, идеала, Ну то есть духовной ценности. В чем причина многочисленных мерцаний, возникающих периодически в глазах? знаете, Дело в чем, вот смотрите, а, скажем так, у человека идёт абсурдизация будущего и идёт блокировка. У одного шелофрения, у другого – снижение зрения, у третьего – ослабление памяти, у четвёртого – желание, а, скажем так, стянуть что-то, ворвать, приходит на садик, «Всерьёзно, что-то хочу украсть». Я говорю, потому что вы настолько зависите от духовной ценности, на раз она сидела, что всё время хочется от них опихнуться. Она говорит, «Так что, воровать? Работать над собой. Так вот, различные бывают блокировки. Сегодня мне пациентка она говорит, вы знаете, вот я после вашего сеанса заметил, что как-то любовь к мужу уменьшилась. И ну как-то и вообще к окружающему миру. Я говорю, вы понимаете в чем дело, у вас идет воспаление сустава. У вас тяжелое заболевание, потому что для вас отношение идеальное. Вы молитесь на любимого человека, на все человеческие ценности. И если вы будете так дальше молиться, вы можете стать просто инвалидом. Поэтому, когда человек начинает молиться Богу, то у него его силы как-то идут туда и идет обесточивание человеческих ценностей, ощущение потери внимания к миру, как бы снижение любви к близкому. Не волнуйтесь, это не страшно. Сначала почувствуйте любовь к Богу. А потом уже сказать, будет момент усиления, скажем, и уже вы будете любить мужа, но без катастрофических последствий. Я говорю, а то, что сейчас идет снижение любить человеческих ценности к мужу, это, это естественный процесс. И она мне шепотом, а долга. а пока себя в порядок не приведете. Так вот, нужно понять. когда любой Бог становится реальностью, а все остальное – иллюзией, и не только для нашего сознания, но для души и для рефлексов, вот тогда нам позволят любить. А так, либо нам не позволяет любить, иногда вот приходит женщина и говорит, я не люблю своего мужа. Я говорю, а вы его любите, а вы любили другого. Я говорю, Это потому что если вам дадут реальное чувство к мужу, вы зацепитесь и вы просто убьете его. Поэтому вам кажется, что вы его не любите, а вы начинаете хулиганить. Как я не люблю, я найду того, кого я люблю. Так вот, иногда нам закрывает ощущение, что мы любим близких людей, мы как-то к ним спокойно относимся, там, даже иногда к брату и к сестре. И это, оказывается, наше спасение. То есть нам снижают вот, контакт с человеческими ценностями, такое на уровне чувства, для того, чтобы мы не попадали в рабскую зависимость от них. И значит, яркую красоту и счастье человеческое мы можем воспитать тогда, когда мы от этого не зависим. Но поскольку какая-то зависимость есть всегда, испытали чувство счастья, ждите, будут проблемы. Это закономерно, ничего страшного. Но зато, если есть проблемы, есть надежда испытать человеческое счастье. Тоже в этом есть свой плюс. Я об этом в книжках писал. Как Вы относитесь к Рейке? Вообще, в частности, Понимаете, сколько я не пересмотрел систем, везде есть одно и то же. Если воздействие на пациента не меняет при этом его характера, мировоззрения, это отсрочка. Если я буду тяжело болен, и скажем, моя система вот, понимания мне не поможет, я побегу к истрасаю и скажу, ну подлечи там, это вполне естественно. Каждый хочет жить и хочет выжить. Но я при этом буду знать, что прокачает мне энергетика что-то помогут, это же, ну. Временная ситуация. Поэтому если я смотрю на таблетки, на сказать, любую помощь воздействия, как на срочку и временную помощь, понимаю, что я должен идти к Богу, работать над собой приводить порядок в свою душу. Тогда все эти таблетки, ну скажем так, ну чего-то не понял, выбрал таблетку. А если я на это начинаю смотреть как на серьезное лечение, вот тогда Потому что я перекрываю себе, возможно, зачем мне работать, когда мне кто-то вытянет? Вот с филиппинскими хилями я смотрел кассету двухчасовую. Вот два часа человек вытягивает и вытягивает, выбрасывает и, и так далее. А вот. И я говорил человеку, который присутствовал на Филиппинах. Я говорю, «А были улучшения людей? Да, мы были. Он из женщины пошел рак людей. Он потом вернулся, правда опять. То есть, вот ситуация. Внутренний человек не меняется. А если бы она где-то внутренне ещё начала меняться, было бы лучше. И оказывается, филиппинские хилия, у них там церковь есть, и они как бы призывают человека и молиться, то есть они чувствуют, что это тоже нужно. Вот в таком плане все-таки где-то что-то помогает. А мне интересна статистика. Я говорю, вот были улучшения были? Было. Вот 5-7 человек было. А сколько прошло? Ну около 200. Так, извините меня, хирург такую же статистику поэтому после того как -то мой мои представления несколько изменились да это чудо когда человек пальцами раздвигает на твоих глазах, кость что-то вытаскивает и так далее и так далее это чудо это необычно это этим нужно заниматься исследовать и кому-то где-то это помогает но нужно Можно быть реалистом. Я ещё 10 или 15 назад говорил, у меня родственница, живущая в Бельгии, говорила, многие продавали дома, а в какое время был бум на филиппельских играх. Продавали дома, отдавали всё последнее, приезжали туда и... и ничего. И умирали. Я написал третьей книге, подождите, в четвёртой, в четвёртой я писал про одного больного, который не умер. Их умерло два, не мог помочь, не первым ни вторым. Вот первый, оказывается, потом я знал, был на Филиппинах, и он принимался в дальнейшем свете, и он ему помощь не смог, Он с ты внутренний ни во что не веришь. А я был тоже сам. Так что все методы хороши тогда, когда мы работаем над вот собой, когда они дополняют. А в этом плане метод троики, ну, где-то как-то помогает. Но опять же. А метод берёт информацию о том, кто был в начале. Да, где-то информация есть. Давайте сейчас все таки посмотрим, раз уж на то пошло. Значит, как по метод скажем, ну кто проводник, внутренний мешает, как он влияет. По параметрам будем смотреть. Отношения. Улучшение на 40%, способность интеллект, улучшение на 100%. Будущее – ноль. Моральная красственность – ухудшение. Душа – большое ухудшение. Вытягивание внешних параметров. Я вот в последнее время, понимаете, какая ситуация? Душа имеет колоссальную наглёгость. И когда мы пытаемся через вытягивание состояния физического и близких с ним слоев духовных из человека, страдают глубины. Поэтому, да, улучшилось состояние, да, всё нормально. Что будет потом? Вот я начал всю свою систему с вопроса, что будет потом, после воздействия? И я шел все дальше и все дальше давал оценку. И в конечном счете я, я прошел путь, по которому а, прошли религии Я ни о каких религиях не думал сначала. Я начинал как колдун. Схватиться, вытащить, будь здоров, оплатил сеанс, все, поздравляю. Вот мое было отношение к Но просто а, поскольку мне хотелось жить, и мне все-таки какой-то потенциал творчества был, я старался. увидеть, что за этим. Я видел все время стену Антон-Лианну, я пытался отползти. Я отползал все дальше и дальше, и от и магии я отполз сначала к первичным понятиям о том, что есть Бог, есть религия, как исследовать. И потом я шел все дальше и дальше. Мне часто говорят, ну вы тут и намешали и буддизм у вас, и христианство и так далее, я ничего не мешал. Я исследую, если оно соответствует мировым религиям, то хорошо, это лишний раз доказывают правоту моих исследований. Я помню, я в Средней Азии смотрел пожилого, так сказать, мужчину, старика, мусульманин. Я ему говорю, понимаете, что чём я? У вас проблемы с лёгким, вы обижаетесь на людей, особенно на женщин. Потому что для вас духовность слишком много значит. Я ему в обычных терминах своих объяснял. И он меня оплал, говорит, я окончил институт духовности Арабских Эмиратов. И всё, что вы говорите, говорит, я понимаю. Это всё как раз об этом говорит Коран, я что-то вот не почувствовал. Я был вы знали, и мне говорит человек, изучающий иудаизм, говорит, ну вы же просто Тору цитируете. Я говорю, это же Кабалу. И в христианстве, если не говорить об инкарнациях, то же самое. Но христианство до 4 века инкарнация признавало. И уж если говорить, о читать Библию, то там это все видно. Ведь, скажем так, если признать душу, вот я об этом пишу в четвертой книге, просто логически рассуждаю. Вот есть термин – бессмертная душа человека. Но я думаю, здесь больше бессмертная имеется в том плане, что она живет после смерти. А если говорить, что она вечная, то тогда кроме Бога есть что-то еще вечное. Тогда пардон. А что же это такое, которое живет вечно кроме Бога? Начинаются проблемы. Вечен Бог. только Бог и все из него выходит и в него входит. Значит, когда мы возвращаемся Бога, понятие души исчезает. Мы сливаемся с Богом и становимся Богом. И значит, вот это все приходящие человеческие слои души, естественно, они превратятся, распадутся и превратятся во что-то вечное. То есть вселенная вернется назад. Поэтому, поэтому Я думаю, что современная биоэнергетика, экстрасенсорика пройдут тот же путь. Я начинал как обыкновенный экстрасенс и иду дальше как, сказать, необыкновенный экстрасенс. Как исследовать этот путь? Я исследую, просто выталкиваюсь в слои, где нужно, так сказать, судиться, чтобы выжить. И информации больше, но этот путь вот. А раньше, если экстрасенсы говорили о возглазах и так далее, то они сейчас больше говорят, что снимаю обиды. Вот у меня была женщина из него, она говорит, вот там группа духовных целителей, они говорят, вот моей матери больная печень, они говорят, снимай, вот я осуждал где я обижалась, стало лучше. То есть элементарные моменты. Болят легкие, обиды на себя, на судьбу. Проблемы с ногами, вот женщина мне сегодня говорит, у меня грибок 4 года, наверное, ноги не проходит. Я его пять минут назад минут снимайте обиды на себя, на судьбу и пока не снимете, идёт блокировка. Вот эти. То есть, не будут потому что судьба связана с ногами. Вот. И я думаю, что... Э, вот как в 93-м году вышла моя белая книга, и зашумело вот понятие кармы, пошло огромное количество подделок, э, и просто, ну скажем, ассоциации на эту тему. Но как ни странно, вся эта пена, все эти подделки, и этот, этот какой-то шум всё-таки работает на главное. Пускай лучше человек снимает какие-то претензии к Богу, к миру, пользуясь этой информацией, чем будут говорить о порциях, глазах или доходить вообще до неизвестно чего. Я помню на одном из сеансов, вы понимаете, я эвгаристросенс. Биоэнергетика – это та наука, которая занимается изучением человеческой души. Но повышенная спрос рождает всегда шелуху и пену. И вот это вот бум. Ведь раньше как? Раньше все влюблялись в кого? В художников. То есть художников бывает все же работали напряженная. В нашей стране, с 8 утра до 8 вечера или, вернее, правда, до вечера. И тогда, и тогда вот этот напряженный рабочий режим человек изматывал. А художник – это человек, у которого не нормированные рабочие дни, и он свободен в дне. И всегда говорил: художник – это было что-то. То есть, чтобы поразить девушку познакомиться, нужно было сказать слово: я художник и все правда, все было нормально. Потом нужно, чтобы поразить, сказать я экстрасенс». Потом я бандит, ну, чтобы можно сказать. Стало модно быть бандитом. А сейчас я бизнесмен. И так далее, то есть может, скоро опять будет художник, потому что опять художники а, вернутся в свое нормальное состояние и опять восстановится естественный ход событий. Но вот этот взрыв, а, молитвенная эстасенсов, превышение возможностей и так далее, хотели огур, огромное количество шарлатанов и, соответственно, различных самых а, неприятных а, моментов. Я помню, ко мне приходит одна женщина и говорит, вот я не знаю, что делать. Вот экстрасенс мне посовет такой дал. А, поставить свечку за упокой своей живой, ближайшей родственнице. Я говорю, живой? Он говорит, да, живой. Или экстрасенс? Он говорит, да, экстрасенс. Я говорю, а зачем? Но вот он сказал, что вот тогда ты выздоровеешь. Я говорю, а вы что сделали? Я говорю, не поставил. Я говорю, правильно. Я говорю, а я объясняю вам, что делать. Дело в том, что этот экстрасенс, он чувствует людей зацеплены за духовность. И он оскорбляет их духовность. И он чувствует, что это проходит. Почему правиться по он не наказывается? Вот ситуация. То есть, он привлечит всегда, ты слишком забухой ближайшим родственникам, но он считает, что... И он внутренне чувствует, что в этом есть какой-то смысл. но дело в том, что он все таки негодяй. Он просто обыкновенный негодяй. Я так думал, он меня ещё изнасиловал, давал. Я говорю, вот видите. То есть здесь дело-то не в том, что если есть историка хорошая или плохая, а дело в том, что когда мы чему-то начинаем молиться, вот это должно быть извращено. При социализме мы молились здесь на светлое будущее, мы видим результат. Если мы будем молиться на экстрасенсов или колдунов, будет самое негативное последствий, они уже прошли. И на художников молиться нельзя. Молиться на человеческое нельзя, его нужно любить. И когда мы его любим и не принимаем претензии, мы от этого не зависим. Поэтому я думаю, что в этом плане России повезло, она ускоренно проходит все фазы. Фазы поклонения одному, другому, третьему, четвертому, пятому, постепенно выкупировывается реальный картинный меры. А правильное мировоззрение, оно и позволяет нам быть здоровым. И это главное, это лежит в основе всего. Ну что ж, на все, все записки я постараюсь прочитать, и на них ответить. Так что не переживайте, записки никуда не пропадут, я их прочитаю. Я хотел бы сказать, что мы э, сохранили ощущение, ощущение, что окружающий мир и жизнь – это прекрасная и красивая игра. И в этой игре мы только играем. Ответственная, красивая, но игра. И от этой игры мы полностью зависеть не можем. Когда человек слишком увлекается игрой, он начинает в ней когда и тогда игра останавливается. Всё. Игра остановлена. Так вот, когда мы чувствуем, что в нашей жизни есть наша игра, тогда мы Счастливы каждую секунду. Мы счастливы тогда, когда мы выигрываем. Мы счастливы тогда, когда мы проигрываем. Мы счастливы тогда, когда у нас неудачи, тогда, когда мы исполняем свои желания. Но когда мы понимаем, что любые наши мечты, планы, и желания, они только нужны для того, это повод для того, чтобы увеличить чувство любви в душе. И каждую секунду либо мы э, в этом плане преодолеваем. в зависимости от человеческих ценностей, либо мы становимся от них в зависимости. Поэтому каждый человек, вот я смотрел, один раз значит, в секунду 700 колебаний душа человеческая совершает, в ту или другую сторону. И, значит, насколько мы внутренне пытаемся любить окружающий мир, а потом его понимать, Насколько наша логика работает, но мы каждый раз чувствуем вторичность, поэтому, когда идет разрушение картины мира, когда рушится, когда нас предают, оскорбляют, когда вроде бы унижена наша душа, мы знаем, это рушится наша картина мира. Она все равно разрушится, когда мы будем стоять у Значит, нам просто дают знать, что мы а, меньше опираемся на чувство любви в душе. И нужно это чувство усилить. То есть любая неприятность, она внутренне нас толкает к любви. Когда мы это понимаем, у нас срабатывает этот рефлекс. И насколько он у нас безотказно работает, настолько мы даже от малейшего напоминания начинаем идти правильно. Потому что я убедился, никогда человека не, а, сказать, не помогает ему через и несчастья, болезни сразу. Всегда начинается легкий момент нажима. Не почувствовал, нажимает сильнее. Минимум три раза идет предупреждение. Если человек не начинает работать серьезно над собой, тогда включаются более жесткие моменты. И когда, вот мы говорили о том, что, кстати, вот интересная история, я вам всё-таки не удержусь, расскажу, как это время уходит. Я был с одним человеком, и он говорит мне, но он книг не читал, хороший парень, нормальный. И вот мы с Ката сидели, мы с ним выпили, он говорит, слушай, я же Я говорю, что? Он говорит, на серьезно, Я говорю, пожалуйста, ты все это видишь? Я говорю, хочешь, я тебе открою, скажу, открою, только тебе. Он говорит, давай, я говорю, верю. Ну, ладно, а потом посидел, потом говорит, хочешь, я тебе одну историю расскажу? А я, говорит, из Твердорской Артарской. И у нас там мне было 10 лет, вот мне эту историю рассказывали. Значит, ну тогда же социализм лютый был. И а, то есть, понятие «бог», ну сами понимаете, детей, до пионеров как воспитывать. И вот начал глядя на деревянный дом. И в доме осталась пятилетняя девочка. И уже подъехали пожарные, туда никто не мог, не кинуться все, всё. И дом сгорел. И потом, когда вот, ну, скажем, ну, там потушили, всё, вот, вернее не сгорело, но выгорело. Не обрусловался, пожарное потушили, и вот чёрное космос. Заходят туда внутрь. Значит, стоит девочка, и вокруг нее неё полтора метра пол деревянный. А вокруг всё угорело. А на ней платье даже не загорелось. И к ней подходят и говорят, «А ты как себя чувствуешь?» Он говорит, нормально». «А тебе было жарко?» Она говорит, «Сначала очень». А то легче стало. подлетели какие-то мальчики с крыльями и начали крыльями махать. И видели, сразу прохладно стало. Вот и махали, пока тут дали. А как мальчики? Говорят, ну вот, мальчики с крыльями. То есть понятие... Она ни о чем не знала. Вот она описывает то, что видела. Так вот... Меня спросили, говорят, а вот можно видеть? Вот видела ли Богоматерь, когда к ней Прилетел сказал, скоро там бродишься на Божье». Я говорю, вы знаете, я... Этот вопрос задали потом, после того, как была рассказана эта история. И я говорю, я раньше ну, сомневался, а сейчас, вы знаете, я не исключаю, что может быть и видел, Потому что один человек видит кирпич, который уже упал на голову. Или чувствуете, Вот такое предупреждение. Другой видит, что кирпич упал рядом, значит скоро может упасть на голову. этот уже так, у него интуиция получше. Третий видит, начинаются неприятности, а у него уже срабатывает что-то, это тоже видение, он уже за этим что-то видит. Четвертый видит ощущение чего-то и за этим какую-то высшую силу чувствует. А пятый уже видит, что что-то выше приходит ему и что-то ему говорит. Бывают, конечно, иллюзии, когда кто-то является, но я скажу, не всегда это правильно интерпретирую, потому что мы интерпретируем сознание. И часто человек говорит, что мне ребят, Богородица, а это просто сущность из а, Высших Миров, но, но как у него воспримет? Потому что если реально она явится, то вот, ой, я вот, я а, а ему дают как бы интерпретацию того образа, с которым связано вот это Высшее. Поэтому наше сознание имеет свою логику, и моменты высшей информации идут, ну скажем так, для нас в близкой, рисун, рисунком близким для нас. И вот насколько мы внутренне устроены, так мы видим мир. Мне сегодня, кстати, одна дама красиво высказалась. Она говорит, а почему вы мне сначала представились дьяволом? Вот такой как-то, вы просто дьявол, сидите и всё. Я говорю, вы понимаете, наверное, тема очень простая. Человек внутренний, который работает над собой, вот святой во всех видит святых ангелов. Ну, а человек овечий, как бы, чертей видит вокруг. А если вы поработаете над собой, я буду лучше выглядеть. Так что наше внутреннее состояние и меняет мир вокруг нас. И эта девочка, которая видела ангелов, она, вероятно, вот это чувство доброты, где-то несла изначально. И, и оказывается, ведь э, можно много говорить о вас, могут сейчас развлекать в городе, возлагать ситуациями, которые выходят за пределы человеческой логики, их сложно объяснить. И не случается, скажем, просто поскольку сознание их объяснить не может, оно их отставляет в сторону. Сознание не выдерживает необъяснимых вещей. Но они с нами происходят постоянно. Мы это называем чудом, мы это называем непонятным чем-то, но это все происходит. И чем больше в любви души, тем больше чудес. И в критической ситуации, когда кажется, ничто не может спасти, оказывается, вот такое чудо происходит. Но происходит оно с тем, кто к нему готов и открыт для чувства любви. Поэтому я думаю, в этом плане наша готовность. через боль, через мучение, через сохранение любви в любой ситуации, является залогом и тех чудес, которые с знаю, будет происходить, и того счастья, которое мы получим. А сейчас, пожалуйста, всякие руки положить на тайну. Независимо. И что бы ни случилось, оно только увеличилось, наполняло Вашу душу, и чтобы для Вас оно было и высшей реальностью, и высшим смыслом жизни, и для Ваших потомков тоже. Хорошо. Спасибо. До свидания.